Глава четвертая. К океану. Десять дней мы шли через джунгли, опасаясь нападения диких животных и двигаясь в направлении Атлантического океана, страдая при этом от голода и жары. Пищу давали два раза в день, и состояла она из горсти маисовой муки и нескольких неизвестных мне корнеплодов. Пираты шли с развернутыми знаменами. Каждый под командованием своего выборного капитана. Смотря на их знамена, я не переставал удивляться тому, что флаги у них были не черные с веселым Роджером, а самых разнообразных цветов и без Роджера. В основном они у них были красные с различными цветовыми вставками, а у некоторых даже зеленые. Красный цвет ассоциировался в это время с кровью, и любое красное знамя называлось кровавым флагом. Знаком тревоги и беды. Этот флаг поднимался при поднятии мятежа, а также в случае бескомпромиссности борьбы. На десятый день мы вошли в селение на реке Чагре под названием Круз. Морган остановился здесь, чтобы заготовить себе провизию для перехода морем до Ямайки, ведь много еды с собой не заберешь, она быстро портится. А консервов в этом мире еще не изобрели. Впрочем, я еще слишком мало знаю об этом мире, чтобы делать выводы. Все пленники были исхудалыми и еле могли идти. Я стоял рядом с Падре Антонием, когда нас вывели на небольшое свободное пространство за домами поселения вместе с остальными пленниками. Впереди появилась красочная процессия, во главе которой шел Генри Морган в дорогом камзоле, украшенном золотым шитьем, пафосной шляпе и ярким плюмажем и крепких кожаных сапогах-ботфортах. Ноги были без чулков, но одеты в широкие штаны. На вид это был обычный, ничем не примечательный мужчина, несомненно, обладающий гораздо более ценными для мужчины свойствами, чем красота. У него явно были неизвестные мне магические способности, которые он, впрочем, и не скрывал, а кроме того, его ум, удача и хватка позволили одолеть множество препятствий. Манипулируя пиратами и захватив врасплох губернатора Панамы, он смог овладеть городом и разграбить его, несмотря на сопротивление его жителей. Сейчас же он выступал впереди своих людей, пестрой, вооруженной до зубов толпой, обступивших его. На его груди висел большой золотой медальон, обильно усыпанный драгоценными камнями. Стоявший рядом Падре Антоний внезапно напрягся и прошептал сквозь стиснутые зубы. «Высшая защита! У него на груди висит Орден Высшей Защиты! Откуда у него эта ценность? Многие бы хотели обладать этим весьма редким артефактом, очень многие. Но откуда он у него?» Этот вопрос естественным образом остался без ответа. Я на него ответить не мог, а всем остальным не было до этого никакого дела. Все ожидали от Моргана речи о своем освобождении, которое несколько затягивалось. Что было, впрочем, неудивительно после всего нами пережитого. Картинно выступив перед нами, генерал-адмирал Генри Морган, отставив левую ногу вперед и положив правую руку на богато изукрашенный эфес морского палаша, начал свою речь. Но вначале он обвел своим презрительным взглядом всю жалкую толпу заложников, некоторых из которых уже выкупили. «Испанцы!» — на неплохом испанском заговорил он. «Вините в своих несчастьях своего губернатора! Это трусливое ничтожество, которое предало вас и оставило наедине со своим горем и несчастьями! Мы...» «Благородные каперы, прошу заметить, господа, мы каперы, а не пираты. Но если вам гораздо больше нравится название флибустьеры, можете именовать нас именно так, но отнюдь не пиратами. Так вот, мы вынуждены требовать от подданных Испании репрессалии от ущерба, понесенного до пропорядочной Англии и независимой Франции. Вините в этом самих себя и свою королеву!» Мы же всего лишь выполняли свой долг перед Англией и Францией, согласно выданных нам каперских грамот. И он потряс перед потрясенными таким цинизмом заложниками некой бумагой, свернутой в свиток, с висящими на ней различными разноцветными печатями. Никто из стоящих пленников не мог рассмотреть диковинную бумагу, а тем более ее прочесть. Да это было и ни к чему. Генри Морган обвел еще раз глазами притихшую толпу, наслаждаясь созданным им впечатлением и сделав театральную паузу. По лицам стоящих перед ним людей прошлась вся гамма чувств и переживаний, которые овладели ими. Отчаяние, надежда, ожидание, страх, тщательно скрываемая ненависть, вера в невозможное — по ним можно было писать картину «Возвращение Спасителя». А этот англичанин, находившийся на вершине Триумфа, походил сейчас на огромного змея, загипнотизировавшего толпу кроликов и выбиравшего, кого из них сожрать первым, а кого потом. Остро блеснул в лучах утреннего солнца, висевший у него на груди медальон. Волна чистой энергии от него толкнула в грудь меня и падра. Не знаю, что почувствовали женщины, а мы с Падре определенно чувствовали силу, исходившую из этого артефакта. «Силен! Он определенно силен!» — проговорил Падре Антоний. После затянувшейся паузы, довольный произведенным эффектом Морган продолжил свою речь. «Друзья! Прекрасные сеньоры и сеньориты!» На этом месте его речи я оглянулся, ища глазами прекрасную женщину, но ее нигде не было видно. Среди пленников ходил слух, что ее уже выкупил вернувшийся из Перу муж и забрал ее отсюда. Что ж, ей повезло не слушать этот пафосный бред в ожидании своей судьбы и, скорее всего, смерти. «Кабальеро и падре!» «О, нас тоже включили в этот список! Какая честь! И все, наверное, только ради денег!» цинизм XXI века и англо-санксонский диктат научил уже каждого россиянина с подозрением относиться к сладким речам и бесконечным обещаниям всех и каждого. Красивую обертку мало кто уже верил, а доверие уже шло как отдельный бонус, который невозможно было купить ни за какие деньги, а только обрести по крупинкам, собирая себе репутацию». Вот и слова этого щеголя, за спиной которого стояли вооруженные пираты, мало тронули мое сердце, да и, судя по глазам Падре Антонио, его тоже. Данной мне выборной властью и каперской грамотой, я иду вам навстречу, и...» Голос его поднялся на два тона выше, и, видимо, усиленный магически внезапно загремел в ушах у каждого, вонзаясь острыми кинжалами слов прямо в черепную коробку, резонируя через кость. «И предлагаю вам, любезные испанцы, выкупить себя в ближайшие три дня. Если этого не произойдет, то я буду вынужден пригласить вас на наши корабли и привести на Ямайку, где вы будете проданы, как рабы. Если, конечно, вы сможете перенести плавание до нее». Он улыбался хищной улыбкой, обнажив мелкие острые зубы хорька. Толпа ахнула, осознав, что ее мучения не остались в прошлом, а только видоизменились, грозя окончиться еще более печально, чем они начались. «Но сердце англичанина не камень!» — снова продолжил Морган, перестав улыбаться и перейдя к строгому деловому стилю. «У меня есть для вас приятная новость. Мы торопимся!» И поэтому береговое братство решило снизить сумму выкупа на, скажем, да, на целых десять процентов. О, любезные испанцы, это огромная скидка, просто огромная! Услышав гул разочарования, повторил он. Не стоит так огорчаться. Я иду вам навстречу, можно сказать, бегу. А вы неблагодарные. У вас есть три дня, не больше. И развернувшись. Он махнул рукой своей разнородной свите идти обратно, сверкнув напоследок бриллиантами драгоценных перстней на своих пальцах. Толпа пленных женщин и мужчин зашумела, обсуждая услышанное. Мы вдвоем подавленно молчали. За меня платить выкуп было некому. А падре Антоний хоть и смог отправить весточку с одним из негров-рабов, но она либо не дошла, либо у него оказались свои недруги, не пожелавшие доставить эту информацию кому следовало и желая тем самым смерти неугодному инквизитору. Три дня пролетели как одно мгновение. Нас стали лучше кормить, что, впрочем, не помогло нам обрести прежний вид. Я стал похож на гончий велосипед. Мои щеки втянулись, а нос, наоборот, торчал небольшим крючком, как у сокола, нависая над подбородком. Я даже немного подрос и оброс тонким слоем мышц. Падре тоже весомо отощал и стал поджар, но возраст и отсутствие возможности владеть магией в полной мере не давало ему сил восстановиться. Оттого его кожа, утеряв толстую прослойку жира, обвисла по его бокам и животе, уныло показывая его собственную беспомощность и неспособность справиться со своими проблемами. На четвертые сутки подгоняя нас пинками и острыми кончиками абордажных клинков, повели на пиратский корабль. О, я прошу прощения перед благородными пиратами, нас повели на каперский корабль, коих было достаточно много, около тридцати штук. Только три из них были фрегатами, а корабль Моргана был самым крупным из них. Все остальные были мелкими парусниками вроде двухмачтового кетча, пинка или шхуны с командой в 60-80 человек, а то и шлюпа с командой в 25-40 человек. Нам не повезло, нас никто не выкупил. От чего и почему думать было бессмысленно. Остальных пленниц и пленников выкупили родственники или их знакомые. Часть из них была обменена на продовольствие, стада мелкого и крупного домашнего скота, маис и рис. Со всем этим продовольствием мы направились в крепость Чагра, что охраняло выход в море из реки Чагрес, на берегу которой мы прибыли вместе с пиратами, неся на себе грузы и в конец обессилев. Все это продовольствие было загружено на пиратские корабли, стоявшие возле крепости на якоре и охраняемые там отдельным отрядом флибустьеров, прикрывавших поход Моргана от внезапного появления испанской военной эскадры и захвата ею, оставленных на рейде кораблей. Здесь же, в крепости, перед убытием на Ямайку, Морган решил устроить дележку добычи, о которой мы узнали по возмущенным крикам пиратов, участвовавших в этом весьма значимом для них процессе. Пока они там делили добычу, нам предложили поесть мясо. Гнилой Бил заметив нас и даже изрядно удивившись, что мы остались живы и по-прежнему не выкуплены, направился прямо к нам. Остановившись перед нами он заговорил презрительно хмурясь и, глядя при этом на наши обносившиеся в процессе пути одежды и откровенно замухрыжнический вид. «А, господа! Кого я вижу? Инквизитора-неудачника и храброго чтеца морских карт!» Рывком, сдернув со своей косматой головы пиратскую треуголку с обгорелым краем, шаркнул ею перед нами и отвесил нам шутовской поклон, продолжая при этом насмехаться над нами. Какие люди стоят передо мной! И они по-прежнему без оружия! Не правда ли? Какая досада! Желторотый цыпленок!» Тут он снова внимательно посмотрел на меня и, увидев грязь на моем лице, смешанную с потом, которую я никак не мог себя смыть, продолжил. «Я прошу прощения! Желторотом ты уже не являешься, будущий юнга! Ты скорее черноротый! Нет, грязноротый! Нет!» «Сухоротый, коричневоротый, дерьмоворотый, отвратно ротый, ты ублюдок, мать твою!» Неожиданно для меня пришел он в ярость. «Ты еще помнишь, несчастный найденыш, как бросился на меня с одними кулаками? А? Помнишь? И как?» Участливо поинтересовался он у меня. «Головка-то не болит?» Невольно проведя рукою по своей голове, Я обнаружил едва заживший шрам от удара, обещавший в будущем на этом месте кривую, не зарастающую голосом полосу. «Ты сын своих мертвых родителей, место которых в прислуге у старого Роджера. Ты не забыл, что будешь читать у меня портуланы. Ты и твой полумагический падре, обрубок артефактора, инквизитор без зубов, отрыжка псов господних. Где твой факел падре, которым ты выжигаешь ересь? Где он?» «У ядовитой змеи выдернули все ядовитые зубы!» — выкрикнул он последние слова прямо в побледневшее лицо отца Антония. «Что? Не слышу. Что ты там шамкаешь, а? Выкинул факел? Съел? Проглотил от страха? Ты думаешь, что если обладаешь даром мага, то способен на все и можешь победить любого смерда? Так ты ошибаешься. Небесный лоцман ошибался». Честная сталь всегда пробьет твою правую сторону груди и остановит тебя, а твоя голова, покатившись по земле, прекратит твою магическую деятельность. Да и что я говорю? Что же ты, падре, не сбежал вместе с мальчишкой от нас? Не смог. Где же твои магические способности и сила? А, ты думаешь оставить его про запас? Вы же там в своих монастырях любите молоденьких мальчиков. «Это ведь не считается грехом, да?» И он громко и оглушительно захохотал. А рядом стоявшие с ним пираты заржали, будто кони, уперев руки в бок и надрывая свои глотки, наслаждаясь невинным развлечением. Падре Антоний из белого превратился в красного, и я даже стал переживать за него. Как бы его не хватил апокалипсический удар от всего услышанного, и от тех прилюдных унижений, что позволил себе гнилой Бил. Падре молчал, а гнилой Бил наслаждался их обоюдным унижением. Он еще много чего говорил о них, упоминая их родителей и всего, чего только можно, а также морского дьявола, которого постоянно называл Старым Роджером. Он оскорблял нас, насколько позволяла его убогая фантазия. Дыша на нас смесью старого перегара, вони, разлагающихся у него во рту остатков пищи и смрадного дыхания от плохо работающего желудка. Я давно уже перестал слушать его оскорбления, уйдя в свои воспоминания, думая о чем угодно, но только не о том, что происходило прямо передо мной. В моем воображении происходил художественный процесс, в котором я рисовал огромный толстый испанский крест на судьбе гнилого Билла и ему подобным. В конце концов, гнилой Билл сяк. Придя в хорошее расположение духа, он даже решил нас накормить по доброте своей душевной. «Эй, сладкая парочка вонючих испанцев! Не надо думать обо мне плохо! Я оставил ваши жизни в ваших руках и даже не буду брать это поле с собой! Он мне не нужен! Я достаточно награбил, и теперь мне не нужен этот портулан! Напоследок хочу вам сделать подарок лично от себя!» и он вытащил из-за своего пояса пистолет и, метко прицелившись, спустил курок. Грохнул выстрел, и одна из птиц, сильно напоминающая кондора, только размерами поменьше, свалилась на землю с дерева, остальные, взмахнув широкими крыльями, слетели с него и умчались вдаль, оглашая окрестности противными сиплыми криками искреннего возмущения подлым убийством своего собрата. «Вот вам мясо!» «Обдерите его, пожарьте и ешьте за мое здоровье!» «Он достаточно наелся трупов ваших собратьев! Смотрите, какой он жирный!» И гнилой Билл, расхохотавшись, пнул убитую птицу своим сапогом, вызвав у других пиратов новый взрыв хохота. «Ешьте, не бойтесь! Ими питались наши собратья, когда им нечего было есть. Обычное мясо и ненамелка на человечину, которую они давно переварили» и он, плюнув в нашу сторону желто-коричневой слюной, отправился во освояси в сопровождении своих товарищей. Действительно, когда они ушли, мы подошли с падро Антонием к этой птице и увидели, что это действительно гриф «Падальщик». Точнее, его название было «Гриф индейка» из-за схожести его внешнего вида с индейкой. Мы не ели мясо с момента попадания в плен, да и вообще мало что ели. Поэтому, несмотря на отвратный вид птицы и той пищи, которой она питалась, мы нашли в себе силы ощипать его и зажарить на костре под смех окружающих нас пиратов. Голод не тетка и даже не дядька, а есть хотелось просто неимоверно. Отец Антоний помолился за нас, прося прощения перед Господом за грехи наши, а я принялся свежевать птицу, морщась от запаха, который она издавала. Разделав ее полностью и отделив морщинистую шею от всего тела, я разорвал мясо на куски голыми руками и, нанизав на прутья, мы обжарили его, а потом и съели. Пираты, сначала смотревшие на нас и на весь процесс приготовления грифов, вскоре разошлись по своим делам, когда это им надоело, оставив нас в покое и перестав оскорблять, что нам, в принципе, было и надо. Насытившись до отвращения мне пришлось призадуматься, а что же делать дальше? Ведь нам осталось несколько часов до того момента, как нас погонят на корабль. Видимо, о том же самом думал и Падра. — Падра, как нам дальше быть? Ты же владеешь магией. В свое время я насмотрелся фильмов про Джека Воробья, и опыт, хоть и из фильмов, имел богатый, поэтому насчет пиратов откровенно рефлексировал. А уж после того, как мы практически месяц голодали, и подавно. Ничего хорошего от них ждать не приходилось. Один обман и смерть. Падре Антонио отвечать не спешил. Вместо этого он встал и обратился к другому пирату, сидевшему поодаль и чинившему свой ботинок с помощью огромного шила и дратвы. «Уважаемый ландрон, не подстрелите ли вы нам вон ту птицу?» и он показал на расположившихся на ветвях другого дерева грифов. Пират ощерился в улыбке и кивнул головой. Подняв свой мушкет, он прицелился и выстрелил. С дерева упал подстреленный им гриф, к которому неторопливо направился падра. А я подошел к этому же пирату и сказал, «У нас нет ножа, чтобы разделать и зажарить эту птицу. Не дадите ли вы нам нож «Э-э, малыш!» «Да ты никак сбежать хочешь, да еще и нож для этого просишь. Я видел, как вы голыми руками разрывали этого каплуна и падальщика. Вы, испанцы, только и годитесь на то, чтоб падаль есть. И сами падали, и едите тех, кто питался вами же. Когда мы приплыли сюда, эти птицы были в два раза меньше и жутко худыми. Одни кости и перья. А после того, как мы накормили их вашими трупами, посмотри, какими они стали жирными». Слова застряли в моей глотке, который подкатил тугой ком. Хотелось проклясть его страшной клятвой, которой уже раз я пожалел, что полный ноль в магии, а этот Антоний только и мог что молиться, договорить, да что святая магия не предназначена для битв. Ага, как же. Но делать было нечего, этот пират уел меня. Но и мне было что сказать ему. Ведь они тоже жрали в этой крепости этих птиц, когда у них закончились продукты. Кстати, почему, когда в море полно рыбы? Одни вопросы без ответов. Но указывать ему на то, что он тоже любитель пернатых падальщиков, я не стал. Не стоит дразнить этих людей без нужды, когда ты только и можешь, что бездарно, помереть. А мне еще нужно было вникнуть и расплатиться по всем своим долгам, ибо накопилось их не в меру. Блин, опять пафос испанский попер. Пойду лучше попытаю падра, пускай он меня научит магии, раз сам не в состоянии. А то чувствую, что в правой стороне груди у меня уже не ядро, а огромный булыжник, раскаленный до красна. Скоро и делиться начнет, а там и до взрыва недалеко, термоядерного. Магическое ядро, оно, наверное, такое. Видимо, на моем лице с крючковатым носом что-то отразилось, потому как пират схватился за свой пистолет и, наставив его на меня, сказал, «А ну-ка, вали отсюда восемь реалов, пока я не проделал в тебе дырку и не вставил туда веревку и сам не подвесил тебя на ближайшем суку. Будешь на нем с грифами торговаться и нож просить у них, чтобы веревку перерезать». Да, на глупость, что сказал пират, я не обратил внимания, но вот моя кличка странная. Эта глупая кличка приклеилась ко мне от чего-то, но пока не мешала мне жить. Вернувшись к Падре, я стал помогать ему обдирать тушку грифа. Ободрав ее, я уставился в глаза Падре. Первого грифа индейку мы съели, потому как были очень голодны, и я разрывал мясо своими руками с изрядно отросшими ногтями. Сейчас можно было сделать то же самое, но уже особого желания у меня на это не было. Да и ногти я уже в процессе разделки все пообломал. Ну так что, падра нож мне не дали, стекла здесь нет, шелковые нитки тоже. Как мы будем рвать это мясо? А ведь нам еще надо его завялить на солнце и вымочить в соленой воде. Где ваша магия, падра Неужели она не поможет нам? Вместо ответа падре начал бродить по песку и, найдя несколько раковин, стал внимательно их рассматривать. А потом осторожно бить одну о другую, в процессе этого читая молитву на латыни. Я с удовольствием смотрел на его руки. В правой стороне груди немного ворохнулось, и на моих глазах одна из раковин обломалась с краю, показав заостренную часть. Усмехнувшись, Падр взял ее в руку и стал срезать мясо грифа с его костей словно ножом. Больше чудес в этот день я не увидел». С помощью этой раковины мы распластали все мясо на тонкие пластины и полоски, прополоскали его в соленой морской воде и разложили на больших камнях, подставив его солнцу. Нам никто не мешал, всем было на нас наплевать. Но как только мы подходили к лодкам или к кораблям, нас сразу окрикивали и отправляли назад, грозя оружием. Мы так и сидели на большом песчаном острове, слева от которого начинался океан, а справа текла река падая в него, вяля мясо и думая о будущих несчастьях. Пока мы насыщались и вялили себе мясо впрок, на этом острове проходило самое интересное, что было в жизни пиратов, а именно дележка награбленного, о которой мы ничего не знали. Не выдержав молчания, я все же решился задать вопрос Падре. «Падре, я ничего не знаю о магии и о том, что она может». Падре вздохнул и искоса посмотрел на меня. «Что ты хочешь узнать? И почему твой отец не научил тебя основам этого? Ты не прошел инициацию? Блин, опять эти еврейские вопросы. У падры действительно в роду не было маранов или сефардов. Ну да ладно. Я не знал, как правильно ответить на этот вопрос. Подумав, я все же рискнул ответить на него. Отец пропал, когда мне было десять лет, И он почти не занимался мною, весь в делах, весь в заботах. Инициацию я помню очень плохо, и после того, как я очнулся после пыток, я многого не помню. Очень многого. Да и после удара эфесом этого кинжала я еще больше забыл, и просто ничего не помню. Даже мать забыл. Как-то так. И что теперь делать, я не знаю, и как жить дальше». Если мы с вами, Падре, не сможем разбудить мои магические способности или вернуть ваши, то погибнем в море и назад больше не вернемся. Падре внимательно смотрел на меня. Эрнанда, а тебе точно тринадцать лет?» Я опешил и, посмотрев на свое тело, ответил. «Ну да, вроде как, а что?» «Видишь ли, ты разговариваешь как взрослый муж, а не как глупый». И ничего не знающий подросток. Я давно смотрю на тебя и не понимаю, как так может быть. Ты ничего не знаешь о магии, да и о мире тоже, но при этом абсолютно здраво рассуждаешь и задумываешься над такими вопросами, о которых даже я бы не подумал. Откуда это у тебя? М -м -м, я же и говорю, когда пытали меня, я видимо повзрослел, а память потерял. Коснувшись рукой своей головы, я продолжил. Вот тут помню, а вот тут совсем нет. Инвалид я. Как? Как ты сказал? Инвалид? Ну да, инвалид. У меня ножка болит. Прикинулся я дурачком. Пускай лучше думает, что у меня крыша поехала, или то, что я сумасшедший, чем начнет меня в чем-то подозревать. А то и подумает, что в меня какой-нибудь ибис вселился. Или ирбис. Что-то голова совсем кругом пошла. «Наверное, напекло ее от этих разговоров». «Ты непонятно выражаешься, Эрнандо. Я не понимаю тебя. Нагрузка на твою психику была огромной. Не каждый взрослый испанец сможет выдержать такое. Особенно сейчас, когда мы теряем свое превосходство перед другими, более молодыми нациями. Это удручает». «Я не могу сейчас ответить на твой вопрос. Он очень сложный». Могу тебе сказать только одно. Я на время утратил свои магические возможности, и сейчас мое ядро пусто, как разбитый кувшин. А другая информация будет тебе только мешать, ведь и твое ядро сейчас молчит. Тебе надо учиться в семинарии. Там тебе все объяснят. А пока давай займемся делом. Мясо завялилось, и нам надо его спрятать в складках одежды. Не думаю, что у нас будет другой шанс запастись СИМ. А будут ли нас кормить в последующем, не сможет сказать никто. Пожав плечами, я согласился с ним, и мы занялись этим интересным делом.